Глава двадцать Посадка. Пилот, стоит отдать ему должное, оказался настоящим массом. Он смог таки посадить шаттл, и это при том, что видимость была нулевая. В безопасном секторе стоял непроглядный туман, причем как возле самой поверхности, так и на высоте метров двадцати. Шаттл просто нырнул в туман, начал медленно снижаться и в конце концов сел. «Все, вылезайте и бегом, бегом!» Все пассажиры один за другим бросились на выход. Рика же, дожидавшийся Юджина, покинул шаттл одним из последних. Едва они выпрыгнули из корабля, отбежали от него метров на десять, пилот врубил движки и на бешеной скорости взмыл в небо. Точнее, практически сразу же исчез в непроглядной мгле. Юджин и Рика огляделись. «А, ну, просто отлично!» Тех, кто с ними летел, уже и след простыл. «И какого хрена было убегать? Чего они все такие перепуганные?» «Так каждый ломанул по своим делам. бояться, что кто-то из коллег на хвост сядет или за амуницию прибить захочет». «Ты-то откуда знаешь?» «Почитал форумы, покопал информацию». «Понятно. Ну и куда нам идти? Где сел второй шаттл?» «Попробуем с нашими связаться». «Погоди-ка». «Давай мы тоже немного отойдем отсюда, засядем в каком-то спокойном месте и тогда уже будем пытаться с нашими связаться». «Думаешь, кто-то может захотеть наши вещички отжать?» «Да, бережёного, как говорится». «Окей, идем. Они пошли прочь. Двигаться по незнакомой планете, по совершенно незнакомому рельефу, да еще и когда видимость была ограничена всего-то метрами семью-десятью, было крайне неприятно. Но, тем не менее, старатели смогли отойти метров на сто от места посадки, засели за здоровенным валуном. Некоторое время они просто сидели, слушаясь и вглядываясь в окружившую их непроглядную стеной мглу. Вроде пока что никаких признаков слежки они не заметили. Ни посторонних подозрительных шорохов, ничего-либо другого засечь не удалось. Все было тихо и мирно. «Давай!» Рика взялся за рацию и принялся вызывать Либерти и Марго. С третьей или четвертой попытки они таки отозвались. «Еле порядок. Вы пропали?» Обрывками слов отозвалась рация голосом Либерти. «Чёрт, со связью беда. Скажи, чтобы говорила четко и медленно». «Либерти, говори медленно и с повторами, связь пропадает». «Я говорю, что мы нормально». «Пилот просто отморозок. Сел в бурю. Мы, но одни местные, а мы потерялись. Сидим, ждем. Буря закончится. Вы где?» «Мы в соседнем секторе. Пилот не захотел лететь в бурю. Сидите на месте. Включите пеленг. Идем к вам». Понял тебя. На месте. Ц. Ждем вас». «Отлично. Ждите. Мы идем. Конец связи». «По тебя. конзи. Проикала рация. «Ну вот, Пеленка они сейчас включат. Идем? спросил Рика, пряча рацию. «Понятное дело, что идем. Только смотри аккуратно, пушку наготове». «Ясен пень», — хмыкнул Рика и достал сканер. Сигнал с рацией Либерти был нестабильным, то и дело пропадал, но пока что точные координаты и не нужны были, достаточно направления. Собственно, узнав, в какую сторону нужно двигаться, Рика указал рукой направление, и они с Юджином пошагали вперед. Туман совершенно не хотел рассеиваться, хотя вроде как немного отступил. Видимость поднялась метров до 10-12. Рика шел, внимательно глядя по сторонам, пытаясь рассмотреть местные пейзажи, да только глядеть было не на что. Камни, какие-то сухие мертвые растения, высохшая трава да металлические обломки тут и там. Внезапно Юджин остановился, присел на колено. Рика отреагировал мгновенно и повторился за ним. Юджин глядел куда-то вперед, вглядываясь во мглу. Рика попытался отследить точку, куда он смотрит, но ничего не заметил. Он повернулся было, чтобы поинтересоваться, что напрягло Юджина, однако неожиданно во мгле заметил движение. Ива тут же уперлась в плечо. Рика нацелил оружие в точку, где ему почудилось нечто однако это самое нечто не спешило вновь показываться минуты две они оба просто выжидали вглядываясь и вот их терпение было вознаграждено из тумана прямо на них медленно брело бы значит это существо привести примерно что оно было похоже просто невозможно передвигалась тварь на четырех длинных лапах передние были в разы длиннее задних более тонкими и вообще напоминали больше не лапы а костыль прикрепленная копья, прикреплённая к лапам твари. Такими ходунами существо наверняка могло убить человека, пронзить его насквозь. Морда твари чем-то походила на крокодилью, была глубоко посажена в плечи. Но при этом башка ее вертелась без остановки, туда-сюда, вверх-вниз. Огромные ноздри трепетали, втягивая воздух, словно бы пытаясь унюхать жертву. Глаза существа не было. Там, где им бы следовало находиться, имелись наросты, и не более того. Йоджин изготовился к стрельбе. А Рика последовал его примеру. Готов? Рика ответить не успел. Тварь, стоявшая на месте, что-то вынюхивавшая, отреагировала намного быстрее. Развернула в сторону людей морду, открыла пасть и издала нечто вроде скрежета. Звук был такой, будто кто-то по тарелке вилкой вводит, вот только громкость была куда выше. Юджин и Рика поморщились, хотелось закрыть уши руками, лишь бы не слышать это. Первым выстрелил Рика. Пуля угодила твари точно в место, где должен был быть глаз. Из нароста в разные стороны брызнула серо желтая кровь. Тут же дал короткую очередь Юджин. Пара пуль угодила твари в голову, одна ударила в грудь. На теле существа появились входные отверстия. ее шкуру тут же и исторгающейся из тела жижей. Однако полученные раны, как казалось, совершенно ее не смущают. Тварь резво бросилась вперед на людей. Юджину и Рика стало не до шуток. Они оба открыли огонь деревья странную тварь очередями. Примечательно, что все выпущенные ими пули попали точно в цель, однако тварь продолжала приближаться. Старатели начали пятиться назад, при этом продолжая вести огонь. До да, твари было уже каких-то метров семя она продолжала упорно наступать. Что самое плохое, не закрывала пасть и издавала свой пронзительный вопль. В следующая очередь изыва, и винтовка сухо щекнула. Патроны кончились. Рика мгновенно выпустил из рук бесполезное оружие, выхватила из кобуры свой пистолет. Сдвоенный! Сдвоенный! Громадные, прямо-таки страшные раны начали появляться на теле твари. Ее голова внезапно лишилась трети, будто и не было ее. Юджин спешно менял магазин в своем оружии. Рика в нос ударил отвратительный запах горелой плоти. Однако он не прекращал стрелять. Когда и пистолет отказался выпускать очередной импульс, грохнула очередью винтовка Юджина. Рика принялся менять аккумулятор на пистолете, однако это все уже было не нужно. Тварь, получив длинную очередью от Юджина, сделала пару неуверенных шагов и рухнула на землю. Рика закончил перезаряжать пистолет. Скинул оружие и на всякий случай пальнул лежащему существу сдвоенный импульс прямо в голову. Тварь была практически обезглавлена, но при этом все еще дергалась, пыталась идти. Тем не менее, сделав пару шагов, она просто взвалилась на землю. «Убили-таки?» «Похоже на то. Иди проверь». «Ага, сейчас. Сам иди». «Ладно, давай тут еще немного постоим». Они оба отдышались, пришли в себя нет все таки — заявил юджин решительно пошагал к твари и подойдя вплотную пихнул ее в бок ногой от гадина ни хрена себе фауна если нам парочка таких тварей встретится то мы останемся без боеприпасов хрен с ними с боеприпасами главное чтобы сразу две такие нам по дороге не попались иначе точно конец ты видел я точно в башку засадил первым же выстрелом а хоть быхны Сказал Рика, также подойдя ближе к мертвому телу. Значит, не смертельное такое ранение. С чего ты вообще взял, что этой твари в башку надо полить? Куда же еще, если не в башку? Зачем ей тогда вообще башка, если там ничего жизненно важного нет? Чтобы туда есть. Ну да, логично. Ладно, пойдем отсюда. А то вдруг еще таких тварей набежит. Оно нам надо. Рика бросил еще один взгляд на убитую ими тварь. Всё же странное существо. Кожа неимоверно толстая, вместо крови какая-то вязкая серо желтая жижа. Да и выглядит тварь крайне странно. Может, это вовсе и не местная зверушка, а какой-то мутант? Кто бы сказал? Рик и Юджин прошли уже около километра, но, на своё счастье, ничего и никого не встретили. Зато слышали. Где-то справа от них раздалась пальба, били очередями сразу несколько стволов. Фольба продолжалась несколько секунд, а затем все стихло. «Как думаешь, кто-то нарвался на хрень вроде той, что мы встретили?» «Может быть». «И как думаешь, отбились?» «Не знаю. Думаю, что да». «Почему?» «Да просто хочется так думать. Я оптимист». Ха -ха, «Ну да». Пока они шли, туман начал медленно отступать, рассеиваться. Если недавно он окружал их со всех сторон, позволяя разглядеть что-то максимум в десяти метрах от тебя, то теперь уже было прекрасно видно все, что находилось гораздо дальше. Туман все еще был, но углубился он где-то далеко, можно сказать, на пределе видимости. Каменная гряда, вдоль которой шли старатели, наконец-то закончилась. Перед ними начинался резкий спуск вниз, в долину. Спуск был хоть и не совсем крутым, но все же покувыркаться до самого низа, оступившись, шансы были. И лететь предстояло, к слову, долго, на скидку около 200 метров. И то не факт, внизу все еще были полосы тумана, не дающие разглядеть подробности. Но кое-что увидеть можно было и отсюда. Долина эта представляла собой самое настоящее кладбище старых космических кораблей. Они лежали на земле друг на друге, возвышались будто скалы. Тела кораблей лежали так плотно, что между ними было не рассмотреть поверхности планеты. Зато местная растительность с лёгкостью пробилась наверх, к свету местного солнца. Тут и там, словно бы из металлических пластин поднимались кусты и даже деревья. Там и сям мобильно росла трава прямо на корпусах кораблей. Кое-где некое подобие земного плюща плотно обтянуло металл. Вон движки небольшого тягача, затянутые толстыми лианами. Вон надстройка корабля, которую объявил плющ, сейчас обильный, ярко цветущий. Вон там нечто похожее на небольшой истребитель и вовсе было затянуто всевозможной растительностью. Пейзаж этот выглядел крайне сюрреалистично, и оба старателя долго простояли, разглядывая все это. Наконец Юджин вздохнул и спросил. «Ну что, спускаемся? Чего тут торчать? Идем." Спуск занял у них всего-то минут двадцать. Главная проблема заключалась в том, чтобы сохранить равновесие и правильно выбрать маршрут. Камни под ногами, какие-то металлические обломки то и дело шатались под ногами, словно бы желая насолить людям. Рика пару раз чуть не оступился на таких, но вовремя убрал ногу тормозил и выравнивался. Не делаем так, давно бы кубарем полетел вниз. Юджину тоже приходилось не сладко. Один раз он таки поскользнулся и покатился вниз, однако вовремя успел схватиться за какой-то выступ, удержался. Первым вниз добрался Рика. Он просто уселся на корпус какого-то корабля и попытался отдышаться, дожидаясь, пока Юджин его догонит. Однако долго прохлаждаться ему не пришлось. Буквально через минуту Юджин был рядом. «Фу, блин!» Тяжело дыша, Юджин наклонился, опёрся руками в собственные колени. «Надо было взять гравицикл, что ли?» а, сверху на шаттл прицепить?» «Чип того!» Юджин распрямился, потянулся и задрал голову, пытаясь рассмотреть верхнюю точку, откуда они, собственно, и спустились. «Не хотел бы я лезть в гору!» «Надеюсь, и не придется. Ну что, дышался?» «Да!» Какое-то время они шли по кладбищу кораблей, перепрыгивали с корпуса на корпус, помогали друг другу забраться с одного звездолета на другой. Знаешь, чего подумал? – сказал Рика, когда Юджин помог ему забраться на корпус очередного корабля. На, может, и нам стоит тут пошариться. Смотри, сколько кораблей, может, чего интересного найдем внутри. Брось, что тут обыскивать? Эти корабли настолько старые, что... Черт, да я даже не знаю, когда их вообще собрали. Там же ничего нет ценного, даже если что-то и уцелело. Кому оно надо? Старое барахло. Не старое барахло, а раритеты. Некоторые вещи, уверен, можно продать за приличные деньги. Сомневаюсь. Во-первых, все более-менее ценное тут уже наверняка вычистили. Ты же не думаешь, что мы тут первые? А во-вторых, нахрен надо? С крейсером мы получим намного больше. Так чего тут время зря терять? «Ну, наверное, ты прав». Ха, конечно, прав. К тому же мне очень не хочется лезть внутрь этих развалин. Хрен его знает, что там внутри может быть. Вдруг нечто вроде той твари». «Не, слишком большая она. Ей там и развернуться негде будет. Может, какая-то тварь поменьше встретится и в больших количествах. Не, нафиг. Мне вот здесь на корпусе нравится. Смотри, все видно, как на ладони. Никто и ничто незаметно к нам подобраться не сможет. «Тоже верно. Жаль только, что нам по кораблям так идти недолго осталось». «Почему?» «Да сигнал от рации Либерти идет с той стороны». Рико указал на скалы, высившиеся на самом краю этого кладбища. «Хреново. Опять по камням этим лазать придется. «Ну, что поделать?» Еще вопрос к слову. Как наших найдем? Куда дальше идти?» «Где этого Кельвина искать?» Ну с этим как раз все понятно. Где они обретаются, мы знаем, и куда идти, вроде тоже представление имеем. Другой вопрос, стоит ли. В смысле? Ты знаешь, что-то мне тут не по себе. Может, либерти права? Ну и нахер эту клаку. Вызвать шатла и свалить на станцию. Там посидим, подождем Кельвина. А может, еще кого-то найдем вместо него. Так ты ж сам настоял на том, чтобы мы спустились на планету. — Нет уж, поздно назад сдавать. — Это да, но я ж не знал, что тут настолько хреново. — Ну, пока еще не особо и хреново. Одна тварь попалась, да и ту пристрелили. Так что хорош печально гонять. — Ладно, идем. До скалы они добрались без всяких проблем, вылезли на камни и оказались на небольшом плато, через которое и двинулись. Рика, проверивший сканер, заявил, что до девушек было уже совсем недалеко. Сигнал сильный, значит, они рядом. Когда они прошли уже почти половину плато, Рика вдруг шарахнулся в сторону, утащив за собой Юджина и спрятавшись за валуном. «Ты чего? Человек, там!» Рика указал рукой направление. Юджин осторожно выглянул из-за камня и действительно заметил одинокую фигуру, двигавшуюся в их сторону. Человек то и дело мелькал между камнями, но вроде никаких враждебных действий предпринимать не собирался или же попросту не заметил старателей. Бах! В камень, за которым спрятался Юджин, ударила пуля. Твою же! Вот и проблемы подъехали. А я-то думаю, чего так долго всё тихо было?